Глава 33. С первой оттепелью город переменился. Так бывало каждый год, и каждый год перемена ухитрялась происходить неожиданно. Наступило утро, и оно показалось совсем не таким, как в предыдущие дни. Тот же мороз, даже кусачий, но с неким предвестием, будто весь мир сделал вдох, набрав воздуха. Солнце чуть крепче поднажало на город, И после полудня послышался звук, не раздававшийся в Китамаре уже месяцами. Взамен снежной немой тишины или губительного рева ледяного дождя город забормотал сам себе на языке талой воды. Снег, что домовладельцы безуспешно счищали с крыш, начал ронять на булыжнике улиц звонкие капельки. Мелкие каменные стоки, прежде покрытые снегом и льдом, зажурчали, как ручейки, устремляясь навстречу Кахону. В проездах и переулках неделями скрытый под снегом мусор с дерьмом вышел наружу уликою старых прегрешений. И стража ходила по улицам, взымая штрафы с любого, кто недостаточно быстро очищал свой внутренний двор. Зяблики, алые, желтые, синие и оранжевые, Пропавшие с той поры, как воронье спустилось на город прибирать остатки урожая, появились вновь как по мановению уличного фокусника. Немногочисленные деревья, упорно пробивавшие себе путь к свету, чуточку дальше вытягивали свои ветви со смиренными, поникшими листьями и намечающимися зелеными бугорками, что потом станут почками, потом цветами, а потом сливами, яблоками или вишнями, если только поздние заморозки не нагрянут и не убьют их. И за всем этим, точно заметавшийся во сне великан, стонала река. Каждый год люди, обычно дети да глупые юнцы, доверялись пористому льду больше, чем тот заслуживал. Каждый год... Пропускали мимо ушей бормотанье реки те, кто думал, что смогут хотя бы разок еще сходить на тот берег, не уплачивая мостовых сборов. Всяк знал, что воды ее голодны. Когда под такими вот ходоками ломался лед, и они пропадали навеки, для их семей это всегда было потрясением и неожиданностью. Для Гаррета эту пору городского годового цикла наполнили воспоминания о подсчете потерь на складах, об осмотре кораблей, которые во время зимовки в китамарских сараях проходили починку или хотя бы избегали участи быть раздавленными мощью льда, о весенних салатах из сухофруктов и свежих трав, что серия выращивала на подоконниках, собирая ранний урожай, о родителях, устраивавших дома ужины с деловыми партнерами. И посещавших собрания гильдии вместе с соперниками. Скоро должны будут наступить именины Вэша, а немного спустя и его самого. Воспоминания были яркими, живыми и самую малость тоскливыми, потому что теперь они были только воспоминаниями. От них душе должно было становиться легче. Они казались улыбкой, прячущей удар ножа. «В притечье, чтоб у меня смотрел воба!» сказал старый кабан, на этот раз не ему. «Там стоит сцена, и есть университет, пивоварни, каналы, но тебя они не должны одурачить. По своей сути, притечье — прихорошившаяся сестренка Долгогорья. Не вздумай довериться ей». Карик единожды кивнул, устремляя бдительный взор на другую сторону улицы, как будто за углами домов могло скрываться войско головорезов. Он опустил ладонь на навершие меча, вероятно, стараясь, чтобы движение выглядело непроизвольным. Старый кабан притворно зевнул, отклоняясь новичку за спину, чтобы Карик не видел, как он подмигивает Гаррету. Гаррет выдавил улыбку. Каррик вступил в стражу недавно. Из того, что Гаррет слыхал, он был отпрыском родни капитана Паввиса, И искал место в жизни за пределами семейного дома в коптильне. Широкоплечий, с мозолистыми руками того, кто с измальства занимался кузнечным делом, он вместе с тем казался моложе своих лет. Гаррет не знал, говорит ли это больше о Карриге или о том, кем и чем стал он сам. Сегодня выдался утренний обход, и они втроем до зари ушли из казармы. Конкретно установленного маршрута или расписания, конечно же, не было. Если бы таковой существовал, грабители и карманники прознали бы об этом и планировали бы выходы с его учетом. Поэтому они выбрали общее направление, примерное время и предоставили вести себя самому городу. На восточном берегу реки было двое южных ворот. И этим утром патрульные двигались по границе между Притечьем и Долгогорием в направлении юго-восточного въезда, шагая посередине улицы, и редкое движение само обходило их стороной. Позади них солнце зацепилось за вершину дворцового холма, затем подтянулось, переваливая зенит, и залило светом улицы. Достигнув ворот, они на время остановились переговорить с отрядом, собиравшим взносы, и показать им новобранца. Затем, когда старый кабан решил, что пора, повернули в притечье. Там побродили мимо дешевых построек и еще заснеженных университетских дворов, где пока было слишком рано для преподавателей или учеников. Когда же их патруль добрался до больничных ворот, Гаррет предположил, что оттуда они повернут на север, по деревянным пешеходным настилам через каналы, и к полудню вернутся в казарму. Каждый пройденный шаг приближал Гаррета к окончанию дневных обязанностей и началу намеченной к выполнению работы. Оттянулись, сказал старый кабан, когда они ступили на небольшую площадь, где подлинно наливного колодца сходились три улицы. Он кивнул подбородком на запад. За полудюжиной дверей от них два извозчика остановили упряжки и переговаривались с напряженностью, похожей на прелюдию к драке. Карик, сходи сходи-ка плесни водицы на тот костерок, будь любезен». «Я один?» — спросил новенький. Старый кабан подмигнул. «Ты справишься. Да и вообще мы с Гарретом хотим посплетничать про тебя у тебя за спиной». Улыбочка Каррига означала, что он не понял, шутит ли старший. Не имея выбора, он выдвинулся к извозчикам, точно ребенок, играющий в стражника. Странно, что еще недавно Гаррет был в его роли, и каким же зеленым уже кажется ему новый парень. С тобой все хорошо, Левт? Так мы и правда хотим посплетничать у него за спиной. Я подумал, ты его просто подкалываешь. Одно другому не мешает, сказал старый кабан. Но вопрос поставлен. С тобой все хорошо. Потому как ты кажешься нетерпеливым. Пробрал холодок страха. Чувствуя себя разоблаченным, он прикрылся смешком. Прости, я немного не в духе. Ребра заживают, но постанавают до сих пор. Треснутые ребра дело длительное. Только и всего? Еще с нетерпением жду получки. Вот как-то так. Извини, если из меня дурной собеседник. «Нет, послушай. Сегодня первый выход с нашим новым щенком. Очень важно дать ему почувствовать, что эти улицы — наши улицы. Когда мы проходим здесь, мы у себя дома, и казарма — лишь одна его комната. Вообще, делай, как знаешь, но я не хочу, чтобы он решил, будто обход — это такая обрыдлая скука, которую надо отбыть и поскорее закончить. Понимаешь?» «Я тебя услышал», — ответил Гаррет. Не сомневался, не сомневался. «А вот и наш герой-покоритель!» «Корик, родной! О чем была та склока? И сколько ты с них получил?» Они двинулись дальше, пересекая притечи. Смотрели по сторонам и показывались на глаза местным, как воплощенное правосудие. «Или если не правосудие, то хотя бы закон». Гаррет подставил щеки холодному дуновению и солнцу жалить и согревать теплом и представил себя обычным синим плащом, неразделенным на две половины. Пока стражники добирались назад до казармы, он заставил себя шутить и хохотать вместе со старым кабаном, настраивая новобранца на непринужденный лад и вместе с тем беря на заметку его повадку. Он узнал знакомый подход. Не так много месяцев назад те же ухватки применяли к нему. «Тебе надо идти упражняться», — сказал старый кабан, когда они ступили во двор. Берен будет отрабатывать собранность». «Собранность?» — переспросил Каррик и спохватился. «Так точно, выполняю!» Пока новичок месил лёд и жижу на тренировочной площадке, Гаррет со старым кабаном подошли к кабинету капитана Сенита. До них успели вернуться еще два патруля, но синих плащей нигде не валялось. Гаррет заметил Канниша с Мауром, стоящих, наклонив друг к другу голову у дверей зала собраний. «Я тоже заметил», — сказал старый кабан. «Что-то случилось». «Есть идеи что?» «Если есть повод для нашего беспокойства, нам скажут». В кабинете на столике Сенита, как и каждую неделю, был открыт сейф. Капитан отсчитал деньги старому кабану, а затем Гаррету, прежде чем помрачнеть, глядя мимо них на вход. «С вами был еще третий, или его не было?» «Отправил на тренировку», — с ухмылкой сказал старый кабан. «Посчитал немного глупости, из него выбить не повредит». «Вернуть» сказал капитан, и улыбка старого кабана увяла. «Встречаемся в общем зале вместе со всеми. Есть безотлагательный разговор». В камине с зала собраний горел огонь, но это уже был излишек. От набившихся в помещении и так стояла духота. Все утренние патрули были уже в расположении, а полуденные еще не успели выйти. На час, не сознавая того, Тамар лишился управления. Все его стражи собрались в казарме, подозрительно переглядываясь друг с другом. Канни стояли бок о бок, у к восточной стены, и Гаррет попытался к ним пролезть, но толпа была плотной, и капитан Сенит вошел где-то на половине его пути. Капитан сделал знак закрыть за ним дверь. Запах мужских тел и дыхания заполнил комнату. Капитан Сенет взмахнул рукой, и вокруг него образовалось немного свободного места. Подцепив лодыжкой, он подволок к себе одну из скамеек и взошел на нее, оглядывая всех сверху. «Маяк над морем голов». «У нас проблемы», — сказал он. «И первая проблема, которую вам, говнюкам, надо исправить, заключается в том, что вы должны заткнуть себе рот». «Насколько я понимаю, затишье все одно ненадолго. Но если кто из этой казармы начнет об этом трещать, и я узнаю его имечка, то он пожалеет, что его мамаша не умерла в раннем детстве. Уяснили?» Он хлестнул подчиненных свирепым взглядом. В желудок Гаррета будто от души сыпанули песку. «Итак, — сказал капитан, — мне пришла весть от Самаля Кинта». «Княжна Элейна Асаль пропала. Она пропала, не сказать, что вчера, но дворец решил насчет этого поиграть в недотрогу. Теперь их осенило, что мы можем принести пользу, вот мы и слышим о происшествии только сейчас». Гаррет бросил взгляд на восточную стену. Оба и Канниш и Маур смотрели на него. Он качнул головой, потом отвернулся, молясь, чтобы они стояли тихо. Согласно ее кучеру, княжна на регулярной основе принимала духовные наставления в храме, то есть проводила на нашем берегу много времени. В день пропажи ей захотелось высадиться в речном порту. Когда княжна не вернулась в карету, возница посчитал, что она отправилась домой своим ходом и поехал назад на дворцовый холм. Таковы во всяком случае его слова: если он наврал, «Кинт даст нам об этом знать». «Если нет, значит, она потерялась», — капитан указал на пол у себя под ногами. «Прямо, мать вашу, здесь!» Зал выдохнул одновременно, словно все стражники стали вдруг одним существом. Страх извивался у Гаррета в животе, и он старался не дать ему пролезть на лицо. «Она взрослая дама» наверняка неизвестно произошло ли несчастье она могла запереться с какой-нибудь набожной проповедницей призывая безликого наполнить ее святым духом могла спрятаться в спальне с мальчонкой и бутылкой вина либо таки случилось то до чего нам есть дело. Поэтому от всего момента до того как я дам отбой ваш первый приказ искать любые следы наследницы китамарского престола, а второй приказ, В сраную тряпку молчать о том, чем вы занимаетесь. Если вдруг сверх того останется время, исполняйте закон. Вопросы?» Взгляды Канниша с Мауром наваливались на спину Гаррета точно груз, но он держался невозмутимо, пока капитан Сенец, сойдя со скамейки, чеканным шагом не покинул комнату. Тишину прорвало, как лед на реке. Сотни голосов оглушительно заскрипели все разом. Канни Шимаур уже пробирались к нему. Не отпускали замечаний и не задавали вопросов, в этом не было необходимости. Я тут получил удовольствие, сказал Гаррет. Может, кабинку в бане на троих? Я плачу. Отдельные комнаты располагались вдоль северной стены общего банного помещения. Их вода по протокам соединялась с большими бассейнами, словно каналы Притечья и коптильни словно вид на город во сне. Купальня была вырублена из гранита, гладкая по бокам и шершавая на каменных скамьях под поверхностью воды. Каменка в углу могла поддать пару или куриться пахучими травами, но сейчас стояла остывшая. Гаррет избрал это место не за уют, а ради уединения, которое предоставляли удаленность от открытого зала и постоянное воркование воды. Канниш и Мауру селись напротив. Месяцы службы в страже здорово их изменили. Он припоминал этих двоих ребятишками, игравшими мечами из отломанных веток. Вспомнил и тогдашнего Марсона, дядю Канниша, синего плаща с историями о жестокостях и приключениях. Нынче ребята стали такими, как тот был тогда, мужиками. Даже Маур налился мускулами и огрубел под солнцем и ветром. Однако Гаррет не ощущал себя ни мудрее, ни старше. «Насчет княжны», — начал Канниш. «Ты об этом что-нибудь знаешь?» «Знаю», — промолвил Гаррет. «Не все, но...» «Вам придется поклясться, что это останется между нами». Оба кивнули. Канниш свирепо, а Маур с задумчивой хмурью, но кивнули. Гаррет подался вперед, сцепив ладони под слоем теплой воды. «Это тянется с той поры, когда я еще не служил в страже», — произнес он. Он начал с ночи, когда они вырвались в лодочный сарай Оньяна-Гримна, но потом понял, что надо отойти еще назад и объяснить про Ирит, Караван и все те вещи, занимавшие тогда его ум. Когда рассказ дошел до той части, где Гаррет помог девушке от них ускользнуть, лицо Канниша замкнулось, но он не перебивал. Кажется, в глазах Маура сверкнуло недоверие, когда Гаррет рассказывал про ночь, которую они с девушкой, оказавшейся Элейной Асаль, провели вместе, и как это перечеркнуло внутри него свадьбу Сырит, но сомнение угасло, когда он напомнил им про встречу на мосту, когда узнал, наконец, кто она такая. «Не дежурь, друзья, тогда вместе и не увидь ее собственными глазами», они, скорее всего, наплевали бы на все сказанное как на дурную похвальбу или безумие. Они знали, что Гаррет брал себе смены старого кабана в обмен на отработку в десятую ночь на Дворцовом холме, и когда повествование дошло до рассказа Элейны про Осая, странные книги, злоумышления Карсона против знати Зеленой Горки и необъяснимое поведение отца, Маурс скинул голову и поджал губы. Анниш оставался бесстрастным. Помните день, когда на меня напали в доме семьи? Она была там со мной. Они охотились на нее. Кто они? произнес Маур впервые за все время. Я не знаю. Точно те двое что вломились к нам. Но кто-то же их послал, и я не знаю, кто и откуда они знали, где нас искать. Ее ранили тяжело, но она скрылась. И ты знаешь, где она? сказал Каниш. У это не запечатлелось в уме предупреждение в его голосе. Она вне опасности. Настолько, насколько это возможно, то есть более-менее. Будь у нее больше сил, она могла бы покинуть город. Но я договорился, чтобы ее спрятали и выходили. Кто бы ни покушался на нее, он ее не найдет. Он не смог вынудить себя назвать имя тетки Шипихи. Никак, даже сейчас. «Нам нужно выяснить, кто были те наемники, кто их послал». «Нам?» — отметил Канниш. Маур на него покосился, и Гаррет почувствовал первый признак тревоги. «Кроме вас я никому не верю». «Что тебе надо сделать?» — сказал Канниш. «Так это отправиться прямиком в казарму и обо всем этом рассказать капитану. В заговоре может участвовать кто-то из стражи». Не помню, говорил ли я в тот день, куда собираюсь идти. Что-то прогнило на Дворцовом холме, и если оно укоренилось и здесь... «Тогда его с корнем выделит капитан», — сказал Канниш. «Мы — стража. Мы — синие плащи, по крайней мере, я. Насчет тебя я уже нифига не уверен. Зачем ты вообще к нам вступил? Только чтоб не жениться? Ты с самого начала сидел на двух стульях». «Тебе положено представлять законки Тамара, а ты в свои смены морочишь голову старыми книгами, ловчишь, как пролезть на дежурство в дворцовую стражу и как встретиться с этой девушкой. А с нею, прошу заметить, тебе никак невозможно быть вместе. На службе ты коротаешь время, пока не придет срок вернуться к тому, что для тебя намного важнее». «Напрасно ты так», — сказал Гаррет. «Прямо сейчас вся казарма...» носится по городу, разыскивает девицу, а тебе уже известно, где она. И все усилия, потраченные на ее поиски, не будут приложены ни к чему полезному. Сколько народу из-за тебя лишится добра? Скольких ограбят и забьют, потому что капитан все силы бросил на это задание? Неужели кого-то убьют по ходу того, что ты мог бы пресечь, просто поверив нам? Может, по-твоему, работа стражника не шибко ответственное занятие? но мне сдается ровно наоборот. Ты меня понял? Если стража нечиста на руку, а может, нечиста на руку девчонка, ты об этом подумал? Может, проблема в ней, и это ты напялил шоры и скачешь, не разбирая дороги? Канниш повернулся к Мауру, словно ища поддержки, но невысокий приятель глубоко погрузился в собственные раздумья. Канниш хлестнул по воде. «Ты доложишь обо всем капитану, потому что он капитан, а мы стражники, именно так это все и работает», — сказал Канниш. «А если не ты, скажу я». Канниш поднялся из купальни, схватил полотенце и быстрым шагом вышел вон с искаженным гневом лицом. Гаррет повернулся к Мауру. Паника стояла, как камень в горле. «Придется голову поломать», — сказал Маур. Тот, кого ты убил, с него ведь сняли посмертный слепок. Надо это проверить.